Глава 17. Бой с крысой «Мамочка!» – первой закричала Дженни и повисла у нее на шее. Вслед за ней к Марго кинулись и все остальные. Как приятно проснувшись увидят знакомая лица. «Привет, Орбита! Надо же, и малышка тут, и Доминик!» «Что, и Тахир тут? Ах ты, проклятый предатель!» «Я уже исправился!» Воскликнул Тахир, пытаясь спрятаться за спинами остальных. «Это он привел нас в сарай и показал, где ты!» Ступилась за него орбита. «Прости его!» Марго прищурилась. «Неужели раскаялся? Не верю!» Тахир выступил вперед и наклонил голову. «Я прошу прощения, Марго! Я все обдумал и решил! Ты же не виновата, что у меня забрали ноги! Я мстил тебе!» просто чтобы хоть на ком-то выместить свою злость». «Ну, наконец-то дошло», — хмыкнула Марго. «Ладно, прощаю. Что у вас случилось?» Судя по лицам, опять во что-то влипли. Куклы, перебивая друг друга, принялись торопливо рассказывать, начиная с того, как они проснулись в сундуке и обнаружили, что за окнами осень, заканчивая возвращением крысы которая захватила дом и взяла в плен Ле. Марго внимательно слушала, время от времени кивая. Ужасающие новости ничуть ее не смутили. Малышка видела по ее сосредоточенному лицу, что она уже составляет план действий. «Как хорошо, когда кто-то -то приходит и всех спасает!» Подумала она, чувствуя, будто с плеч ее свалилась огромная тяжесть. Судя по сияющим взглядам остальных, они испытывали то же самое. Все понятно, сказала Марго, когда рассказ закончился. Похоже, вы потеряли уже кучу времени, как бы от лени осталась только обглодана тушка». Так она в самом деле просто ле, не удержалась орбита. Ни Лелия, ни Лаура, и ни Ларелея. Ага! «Похоже, вы не очень-то за нее переживаете». «Не-а!» тут же заявила Дженни. «Мы переживаем», – возразила малышка. «Но если бы на ее месте была бы, к примеру, орбита, мы переживали бы в десять раз больше. Просто ли она такая, как бы это сказать?» «Вредная и противная», – подсказала Дженни. Такое чувство, что она любит только себя, а на остальных ей наплевать. «Я вам объясню, в чем дело», — сказала Марго. Ле подарили Анюте самой последней. Она ее не любила и почти не играла с ней. Даже нормальное имя ей выдумать поленилась. Поэтому Ле и стала такой. Она просто не знает, как это, когда тебя любят. Она не умеет любить. В этом нет ее вины». В этом ее большое несчастье. Все опустили глаза, испытывая жалость Кле. «Что может быть хуже, когда тебя никто не любит?» «Мне так стыдно!» – пробормотал Доминик. «Ведь я тоже был не очень любимой игрушкой. Как же я этого не понял?» Марго ободряюще похлопала его по плечу. «Ну-то где эта ваша крыса?» – спросила она. «Сейчас мы на нее поглядим». «Дать тебе куртку?» – предложил Тахир. «Не надо, она помешает мне двигаться во время битвы». «Понял, а оружие? Вот копье, самострел. Вот эти? Да это всего лишь игрушки. Мне бы что-нибудь посерьезнее». Марго задумчиво огляделась, словно ожидая, что подходящее оружие свалится ей в руки прямо с неба. Дженни вдруг осенила. «Мам, а может, вилка подойдет?» «Какая еще вилка?» «Вот эта!» «Она же проклятая!» В один голос воскликнули орбиты и Доминик. Марго кивнула. «Заколдованное оружие! То, что надо!» «И ты совсем не боишься проклятия?» Спросила малышка, отступая от вилки подальше. «Я ничего не боюсь!» ответила Марго, поднимая вилку с пола. «Употребим эту проклятую вилку на доброе дело». «У тебя есть план битвы?» спросил Тахир. «Крысы наглы, но трусливы, как всякая уличная шпана», сказала Марго. «Значит, как со шпаной мы с ней поступим?» «Я уверена, если ее хорошенько припугнуть, она сбежит сама. Идите за мной и не вздумайте показывать страх». Она перехватила оружие поудобнее и первой направилась в темный коридор. Крыса обнаружилась там же, где и раньше, в корзинке у печи. При виде Марго с вилкой в руках ее глаза недобро блеснули. «О, еще одна вкусная резиновая кукла!» Облизнулась она, но Марго даже не вздрогнула. «Уходи, помоишница, сказала она смело. Крысе в доме не место. Крыса гнусно захихикала. Вкусная кукла пытается кусаться, только есть ли у нее зубки? Марго наставила на нее вилку. Сейчас мы проверим, у кого из нас зубы острее. Внезапно крыса серой молнией выпрыгнула из корзины и с мерзким верещанием бросилась на Марго, распахнув пасть. Куклы, дружно ахнув, шарахнулись в разные стороны. Только Марго осталась на месте. Она ловко уклонилась от броска и ударила крысу вилкой прямо в морду. Раздался противный скрежет, а затем треск. Крыса извернулась в прыжке. Кубарем покатилась по полу и вскочила на лапы. На месте одного из ее передних зубов зияла дырка. «Ты выбила мой лучший жоп!» Угрожающе прошипела она. Но ты же забыла, что у меня их еще ожидать. Вам Гжишка. Ты ее только разозлила, раздался за спиной Марго нервный голос Тахира. Теперь она не успокоится, пока не убьет нас всех. Марго не обратила на него ни малейшего внимания. А одиннадцать зубов отлично, есть где разгуляться. С этими словами она кинулась в атаку. Целясь крысе вилкой прямо впасть. Крыса скалилась и прыгала, пытаясь поднырнуть под вилку. Малышка, орбита и доминик теснили за спиной Марго, почти плача от страха. Крыса казалась им огромным, ужасным хищником. Марго хотела напугать ее и выгнать, но крыса оказалась смелее, чем они надеялись. Если Марго сделал хоть малейшую ошибку, они и пропали. Тайхира ценив положение, Начал незаметно отступать к двери. Только Дженни и Шикомару почти не испугались. «Мамочка, держись!» — воскликнула Дженни. «Я иду на помощь!» Крыса даже не обратила внимания на такую малявку, и напрасно. Дженни бесстрашно обошла крысу с тыла и изо всех сил укусила ее за хвост. Крыса взвыла и закрутилась на месте. Дженни летала по воздуху, крепко стискивая зубы. Шикомару воспользовался моментом и с боевым кличем воткнул свой пластмассовый меч крысе в лапу. Меч с хрустом сломался. «Ну вот, я же говорил!» Сказал он, с досадой бросив на пол обломки. «Дженни, отпусти крысу!» крикнула Марго. «Я сама с ней справлюсь, а вы?» обернулась она к дрожащим куклам. «Не стойте, как овцы, спасайте ле!» Уверенный голос Марго помог Орбите прийти в себя. Ей стало стыдно за свой страх. «Все за мной!» — крикнула она и метнулась в корзинке. Тем временем Дженни наконец отпустила хвост и тут же отлетела на другой конец кухни. Крыса разозлилась не на шутку. Она наступила на Шикомару и издевательски прошипела. «Это все, на что вы ж пошобны!» «Двое детишек и четыре труса, которые уже сбежали!» «Секш, Азоточка, ты осталась одна!» «Не четыре труса, а один трус и три диверсанта!» Хладнокровно уточнила Марго. «Как диверсанта?» Крыса стремительно обернулась и издала злобный вопль. «В корзинке никого не было!» Доминик, малышка и орбита прокрались мимо нее, утащили ле и заперлись в шкафу. А толстая дверца шкафа выдержит любой натиск. Крыса разъярилась окончательно. «Все, вы меня довели. Пусть я жубы об вас переломаю, но все же в нос съем. Из принципа. Кто не сдался, тот еще не проиграл», — гордо сказала Марго и направила на крысу вилку. Для воина погибнуть в бою – самая большая честь», – заявил Шикамару и взмахнул обломком меча. Дженни же ничего не сказала. Она метнулась в корзинке и вытащила из-под подушки магический стеклянный шар. «Я загадываю желание!» – воскликнула она, прижимая шар к животу. «Хочу, чтобы мы победили!» И вдруг дом вздрогнул. Раздался пронзительный скрежет. И из коридора вырвался целый шквал холодного воздуха в перемешку со снежинками. Все, и крысы, и куклы, замерли на месте. Что это? «Мама, иди сюда!» Калитка опять пережавела. Солнце уже почти зашло. Снег расчертили синие тени. Вдоль улиц зажглись фонари. Мама и Алиска вошли во двор. Обе они были в горнолыжных комбинезонах только поменяли пластиковые ботинки на обычные зимние сапоги. Алиска сначала очень удивилась предложению мамы поехать на дачу. «Ну, уже темно», – капризно сказала она. «Я хочу домой, я устала». «Устала? Да ты полдня каталась в свое удовольствие». «Удовольствие? Я упала раз сто! Я уже ненавижу эти лыжи!» А когда мы поедем кататься в горы и попадем под лавину, ты тоже скажешь лавине, «Ах, как я устала! Притормози немного, я отдохну!» «Не скажу!» «Если хочешь, подожди меня в машине», — сказала мама. «Сейчас пройдусь тут вокруг, гляну, нет ли следов, не выбили ли стекла, а то мне как-то тревожно». «Нет уж, пройдусь с тобой», — сказала Алиска. Заодно еще раз поищу шикамару. Они направились вокруг дома, утопая в нетоптанном снегу. Правда, кое-где в нем виднелись тропинки, но такие узенькие, будто их протоптали мыши. «А почему ты захотела сюда заехать?» «Просто решила проверить, все ли в порядке», — сказала мама. Не могла же она сказать, что услышала в свисте ветра голос своей любимой куклы. Дом стоял тихий и темный, как и положено глубокой зиме. Но что это? Натоптано перед крыльцом, и почему на снегу валяется крышка от кастрюли? «Так-так», – зловеще сказала мама, глядя на крысиный ход. «Сейчас разберемся». В доме было темно, но почему-то довольно тепло. «Мам, тут кто-то шумит. Сейчас посмотрим». С умрак комнаты разрезал луч фонарика, и два голоса одновременно воскликнули «Крыса!». Ослепленная лучом фонарика, крыса выпустила Марго, оскалилась и зашипела. «Ага, попалась! Алиска, дай-ка мне кочергу, сейчас я с ней расправлюсь». Мама схватила кочергу и замахнулась. Тут нервы крысы не выдержали и, спустив жалобный писк, она кинулась прочь. «Куда побежала? Ну-ка, стой!» «Мам, лови ее!» Вдоль стены мелькнул голый хвост. Быстро процокали коготки по полу. Вслед за ними проскрипели быстрые шаги. И стало тихо. «И больше не возвращайся!» Завопила Дженни ей след. Марго перевела дыхание. «Еще бы немного, и мне бы пришлось пересаживать не только ноги, но и новые руки, а может и голову!» Она наклонилась и подняла с пола длинный крысиный зуб. «Ого, какой острый! А кому трофей на память? Тахир! Хочешь в коллекцию к мышиным шкурам?» Тахир пристыженно помотал головой. Он молча радовался, что не успел удрать и покрыть себя позором окончательно. «А дай его лучше Дженни, она заслужила. Пусть носит на шее!» Дженни повисла на Марго. «Мамочка, ты самая любимая!» Малышка и орбита хлопотали возле Ле. Та охала и стонала. «Погибла я, погибла! Я теперь инвалидка, уродина!» Но на самом деле она почти не пострадала. Помощь пришла быстро. Крыса успела только откусить кончик носа. «Ты в порядке, Ле?» спросила Марго, подходя к ней. «Мы за тебя волновались». Лев взглянула на нее и вдруг горько расплакалась. «Ну сейчас-то чего ревешь?» Сердито спросил Доминик. «Ведь все кончилось?» «Ты не понимаешь», сказала малышка. «Это она от радости». Крысу догнать не удалось, да и не очень-то и хотелось ловить ее в темноте. Мама с Алиской вернулись в дом. «Боже мой, ну здесь и хаос!» На полу разбросаны куклы, какие-то ягоды, тряпки, труха для растопки. Крысы похозяйничали тут на славу. «Ой, а вот и мой шикамару!» Алиска подхватила с пола маленького ниндзя. «Как он сюда попал?» Мама не ответила. Она с изумлением рассматривала других кукол. «Это же Марго!» проговорила она. «И остальная ее банда!» Но откуда они тут взялись? Она все никак не могла вспомнить, когда сшила куклам эти смешные наряды из старых Алискиных варежек и носочков. Их, наверное, притащили крысы, сказала дочка. Точно, они уже откусили нос одной красивой кукле. Мама посмотрела на Алиску и сказала, «Ты была права, нельзя оставлять их тут на зиму». «Раз я была права, Может, ты мне их подаришь? Конечно, подарю. Алиска тут же сгребла всех кукол в охапку. А если они теперь мои, я забираю их с собой в город. Таких грязных! Сокрушенно произнесла мама, наклоняясь, подняла с пола морго и бережно отряхнула ее. Ладно, собирай их скорее и в машину. А заколдованная вилка осталась под столом незамеченная, но уже совсем не опасная.